Принцы и нищие. Пришли в турагентство заказывать тур куда-нибудь к морю. Выбираем, советуемся. Она нам заговорщицки, но мечтательно. Вот в Киеве клубные поездки. Там по-настоящему люди богатые, а у нас беднота. Подумаешь, Египет, подумаешь, Турция. Болгария еще тьфу. Одни понты. Вот в Киеве там да, там богатые, там едут, там да. Больше в это агентство мы не ногой.